Быки и коровы Бык и корова – это самец и самка парнокопытного жвачного животного. Представители этого вида были одомашнены человеком более 8 тысячелетий назад. Коров и быков разводят, чтобы получать молоко, мясо и кожу. Быки крупнее коров, их вес в зависимости от породы варьируется от 600 килограммов до тонны. У быков, как, впрочем, и у коров, на голове растут два полых рога. У самок они меньше, чем у самцов, а некоторые породы и вовсе лишены рогов. Таких животных называют камолами. Коровы дают молоко, причем лактация у них не прекращается даже после того, как телята подрастают. Постоянная дойка имитирует сосание. Чтобы корова продолжала давать молоко после родов, ее доят 3-4 раза в день. Люди как бы обманывают организм животного, создавая у коровы ощущение, будто телятам не хватает молока. Но если рядом не будет подрастающих телят, и хозяева пропустят несколько доек, то молоко у коровы постепенно пропадет и появится только после следующего отела. Взрослая корова способна давать в день около 10 литров молока. В древних культурах бык символизировал мужскую силу, плодотворную мощь. Корова же воплощала материнское начало. За способность рожать каждый год и ежедневно давать молоко ее высоко ценили во многих культурах. В Древнем Египте верили, что весь мир над нами – это гигантская звездная корова. Ее ноги – это столпы, удерживающие небо от падения на землю. Бог солнца Гор ежедневно появляется из ее чрева, и каждый вечер в виде орла он залетает в коровью пасть, чтобы утром возродиться вновь. Великая мать Хатор, египетская богиня любви и плодородия, часто изображалась с коровьими рогами или в виде белой коровы. У шумеров и древних греков она упоминалась как божественная прародительница великих богов или героев. В древнегреческих мифах в огромного быка превращался Зевс, верховный бог Олимпа. Именно в таком облике он похитил прекрасную Европу, дочь финикийского царя, и увез ее на Крит. По преданию, дети, рожденные от союза Европы и Зевса, стали правителями острова. На Крите долгое время существовал культ быка. В Кносском дворце устраивали ритуальные игры, участники которых прыгали через быка. Это было серьезным испытанием силы и ловкости, ведь разъяренное животное могло проткнуть смельчака рогами или растоптать копытами. Критяне считали, что таким образом они умиротворят великого бога и уберегутся от разрушительных землетрясений. В несколько видоизмененном виде ритуальные игры с быками дошли и до наших дней. Например, испанская корида. Ториадор, вооруженный плащом и шпагой, сражается с быком. Это кровавое и красочное шоу было запрещено в Испании в 2011 году. Однако Кариду продолжают устраивать на юге Франции, в Латинской Америке и других странах. В США популярно другое развлечение — родео. Но участники этого соревнования не убивают животных. Побеждает тот, кто дольше продержится на спине дикого быка. Минотавр В Древней Греции рассказывали о Минотавре, критском чудовище, живущем в центре лабиринта. Тело у него было человеческим, а голова — бычьей. Царица Пасифая родила Минотавра от быка, посланного богом Посейдоном. Ее супруг, царь Минос, приказал мастеру Дедалу выстроить под дворцом лабиринт. Там и жил Минотавр долгие годы, скрываясь от людских взоров. Быкоголовый был силен, опасен и поедал людей. В лабиринт отправляли преступников, приговоренных к смертной казни. Каждые девять лет жители Афин должны были платить дань, присылать на Крит дары, отдавать в жертву Минотавру юношей и девушек. Юный Тесей, сын афинского царя, отправился вместе с пленниками на Крит и победил чудовище. По одной из версий этой легенды, Тесею помогла сестра Минотавра, царевна Ариадна. Она подсказала молодому герою, как победить чудовище, и дала клубок волшебных нитей, чтобы Тессей смог выбраться из лабиринта. Быки и коровы были символом достатка. От здоровья животных и количества стад зависели не только доходы их владельцев, но и благополучие государства в целом. И как прочие домашние животные, быки и коровы были валютой. Ими оплачивали приданное, дань или приносили в жертву. Это было ценное подношение, угодное богам. Многое играло роль при выборе жертвенного животного – возраст, пол, цвет шкуры. В Древней Греции считалось, что Зевс перевоплощался в быка белой масти, поэтому верховным богам Олимпа следовало преподносить животных светлого или белого окраса. Черных же быков закалывали, желая обезопасить себя от темных сил и найти поддержку у божеств Нижнего мира. Кровь быка, по мнению древних греков и римлян, обладала магическими свойствами. Клятвами, заключенными на крови жертвенных животных, скрепляли союзы. Такое обещание считалось нерушимым. К похожим ритуалам прибегали древние племена скифов и монголов, а также европейские правители времен Средневековья. Пить бычью кровь не рекомендовалось. Греки считали, что она ядовита, а персидский врач Ибн Сина, живший в XI веке, писал, что от свежей бычьей крови сначала опухает гортань, затем человека начинает тошнить, после чего тот умирает. Никаких ядов бычья кровь не содержит. Она богата железом и в малых дозах совершенно безвредна. Популярный в России гематоген содержит сгущенное молоко, ванилин, глюкозу и альбумин — белок, который получают из крови быков. Как правило, гематоген рекомендует для профилактики малокровие. Считается, что он полезен во время беременности, ускоряет выздоровление после операции или травм. В трактате «История животных» Аристотель подробно и правдиво описывает строение и повадки быков и коров, как диких, так и одомашненных. Более поздние авторы, судя по всему, уделяли большое внимание чтению древнегреческих источников, но мало наблюдали за животными в естественной среде. Из-за этого в их текстах появлялись неоднозначные, а порой и курьезные описания. Так, например, Тимофей из Газы в сочинении «О животных» написал что у коровы два вымени и четыре соска. На деле же у нее одно вымя, состоящее из четырех долей, каждая из которых оканчивается соском. Также Тимофей пишет о четырехрогом быке, способном вступать в связь с лошадьми и давать потомство. В иранских мифах упоминаются быки гаура с четырьмя рогами, но крупный скот, в отличие от коз и овец, не обладает геном, отвечающим за возникновение лишних пар рогов. Кроме того, лошади и быки — совершенно разные виды, и приплода от такого союза быть не может. Чисхаан По якутским поверьям, чисхаан — дух холода. В октябре он появляется из Северного Ледовитого океана и наступает зима. Рога Чисхаана растут в морозы, но когда начинает теплеть, они тупятся и отваливаются. Как только волшебный бык теряет оба рога, наступает весна, а Чисхаан тает, становится водой и возвращается в океан. В христианстве бык олицетворял жестокость, грубую силу. Но благодаря давней традиции приносить скот в жертву. Он также мог воплощать смирение. Вол, холощенный бык, лишенный способности приносить потомство, упоминается и в Ветхом Завете, и в Новом. Именно вол вместе со Слом присутствует при рождении Христа. На старинных фресках и в книжных миниатюрах евангелист Лука часто изображается вместе с Тельцом. Этот молодой бычок символизировал искупительную жертву Спасителя. В России корову называли матушкой и кормилицей. Она упоминалась в свадебных песнях и обрядах, а также считалась посредницей между людьми и потусторонним миром. В старину полагали, что у каждого дома есть свой дух-хранитель, домовой, и от того, придется ли корова по нраву домовому, зависело и ее здоровье, и надой. У славян в старину существовал обычай не забивать дойных коров, даже старых и больных. Их продавали, причем иногда чисто символически. Считалось, что смена хозяев может излечить животное. Люди верили, что рогатый скот предчувствует скорую смерть и способен оплакивать усопших владельцев. «Корова терпелива, изо дня в день дает молоко, безропотно терпит невзгоды, обладает спокойным, уравновешенным нравом». Разумеется, характер каждого животного индивидуален, и среди коров встречаются вздорные особи. Но последователи индуизма и буддизма воспринимают это животное как воплощение принципа бескорыстного жертвования. В Индии корова считается священной. Она воплощает в себе женское начало, дарует изобилие и достаток. Бык же символизирует мужскую репродуктивную силу, скорость и мощь. Именно на быках ездят главные божества индуистского пантеона. Люди верят, что если о корове хорошо заботиться, то она может исполнить заветное желание. По традиции скот нельзя пускать на мясо или доить, однако это совершенно не мешает индусам использовать его как тягловую силу. Быка или корову впрягают в плуг, чтобы вспахать поле. Телец – второй знак европейского зодиака. Считается, что люди, рожденные с 20 апреля по 20 мая, наделены ровным характером, спокойны и уравновешены. Тельцы прагматичны, твердо стоят на земле, но при этом умеют любить и дарить радость. Банакон В истории животных Аристотель упоминает о звере, живущем в Пиании, в современной Македонии. Он большой, как бизон, с лошадиной гривой и красно-серой шерстью. Рога у него завернуты назад или обращены друг к другу и для сражения не годятся. В естественной истории Плиния-старшего это животное называется банаканом. Согласно описанию древнеримского энциклопедиста, при малейшей опасности банакан спасается бегством, при этом выстраивая дополнительную линию защиты. Он испражняется на ходу, причем метит в своих врагов. Прикосновение к навозу Бонакона обжигает, как огонь. Аристотель также упоминает, что самки этих животных дают потомство, собираясь в стада в горах. А перед тем, как начнутся роды, они устраивают из своих экскрементов подобие крепостного вала, поскольку имеют способность выбрасывать навоз в огромных количествах. Скорее всего, в своих трудах античные авторы описывали туров или зубров, обитавших в те времена в Афракии. Однако образ быка, стреляющего своими испражнениями, пришелся по душе составителям бестиариев. Упоминание об этом свойстве банакана можно встретить во многих средневековых манускриптах. Катаблепас Имя этого чудесного зверя в переводе с греческого означает смотрящий вниз. В первом веке до нашей эры римский географ Помпоний Мела написал о нем в трактате о положении мира. Катаблепас — небольшой зверь, похожий на быка с огромной мохнатой головой. Она настолько тяжела, что ее постоянно тянет вниз, поэтому пасть катаблепаса всегда обращена к земле. Водится этот зверь в Эфиопии. Так в те времена называли практически все неизученные африканские земли. Нападение или укус катаблепаса не опасны для человека, остерегаться следует лишь его взгляда. Плиний Старший в «Естественной истории» пишет «Это животное несет смерть представителям рода людского, поскольку все, кто посмотрит ему в глаза, тут же умирают». Впоследствии к описанию Катаблепоса добавляются удивительные подробности. Он якобы способен извергать пламя из ноздрей и сжигает своим дыханием все живое. Византийский ученый и поэт Мануил Фил, живший в конце XIII века, писал, что дыхание быка Катаблепоса отравлено поскольку тот питается ядовитыми корнями. Некоторые исследователи полагают, что древние авторы имели в виду антилопу гну, а смертельный взор, ядовитое дыхание и огонь из ноздрей к приписали позднее.